Оно абсолютно первичное. Поэтому они полагают, что никакая вещь не возникает и не уничтожается, так как всегда сохраняется одна и та же природа. Так, например, мы говорим, что Сократ не возникает абсолютно когда становится прекрасным или музыкальным, и не исчезает, когда он теряет эти качества, так как субъект, то юпокейменен сократ, остается тем же самым, и точно так же это верно относительно всего другого, ибо должна быть одна природа — или больше одной, из чего рождается все другое, причем она сохраняется, это значит, что их изменение не истина. Число и определенность, эйдос, такого начала, не все указывают одинаково. Фалес, вождь такой философии, которая признает нечто материальное началом и субстанцией всего существующего, говорит, что этим началом является вода. Поэтому он также утверждал, что земля находится на воде. Вода, следовательно, есть юпокейменен, основание, И согласно объяснению Сенеки Фалесу, по-видимому, казалось, что всеобщей сущностью является не столько находящееся внутри земли, сколько то, что окружает ее, так как Фалес полагал, что вся земля носима водою, как подставкой субъекто хуморе и плавает. По ней. Мы раньше всего могли бы ожидать, что нам объяснят, каким образом развиваются такие первоначала, что нам скажут, например, как доказывается, что вода есть субстанция всего, и каким образом из нее выводятся частные формы. Относительно этого мы должны заметить, что в особенности о Фалесе нам ничего другого не известно, кроме принимаемого им первоначала, кроме утверждения, что вода есть Бог всего. Также ничего другого мы не знаем относительно философии Анаксимандра, Анаксимена и Диогена, кроме их учения о первоначале. Аристотель высказывает в виде предположения, почему Фалес остановился именно на воде. Может быть, Фалес был наведен на эту мысль потому, что он видел, что всякая пища влажна, что и само тепло возникает из влажного, и живые существа, «Живут им». То, из чего нечто возникает, есть первоначало всего. Поэтому он пришел к своей мысли также еще потому, что все семена обладают влажной природой, вода же есть первоначало влажного». Важно заметить, что обстоятельства, наведшие Фалеса на мысль признать воду абсолютной сущностью всех вещей, указанные и Аристотелем с прибавлением слов «может быть», а не в качестве оснований, принадлежащих самому Фалесу. Нужно затем еще сказать, что Аристотель не столько приводит их в качестве оснований, сколько делает скорее то, что мы называем доказательством от действительности, доказательством, что она соответствует общей мысли о воде. Позднейшие авторы, например, псевдоплутарх, принимали их как фактические, а не как гипотетические основания фалеса. Тейдеман замечает, что Плутарх пропустил выражение «быть может», ибо Плутарх говорит, что «все возникло из воды и, распадаясь, возвращается снова в нее». Фалес предполагает это потому, что, подобно тому, как семя всех живых существ, являющееся их первоначалом, влажно, точно так же и все другое имеет своим первоначалом «влажное». Так как все растения извлекают свое питание из воды и благодаря этому приносят плоды, а если они ее лишены, то увядают. Так когда же огонь, солнце и звезд и даже Вселенная получают свою пищу посредством испарения воды?» Аристотель удовлетворяется поверхностным указанием на то, что влажное, во всяком случае, во всем встречается. Так как Плутарх указывает на это более определенно, как на основании взгляда, согласно которому вода есть простая сущность вещей, то мы должны выяснить, являются ли вещи водою. Поскольку они представляют собою простые сущности, а семя животного, влажное по природе, есть во всяком случае животное, но как простое действительное или как сущность своей действительности, как неразвитая действительность. Б. Если можно смотреть на воду, как на пищу растений, то ведь пища есть именно лишь бытие предмета, как бесформенная субстанция, которая индивидуализируется лишь индивидуальностью и таким образом получает форму. Взгляд, согласно которому Солнце, Луна и вся Вселенная возникли посредством испарения, разумеется, ближе представлению древних, легче может быть допущен ими, чем нами, так как они не видели еще в Солнце и Луне того характера самостоятельного существования, которое видим в них. Мы. Некоторые, продолжает Аристотель, полагают, что и совсем древние, занимавшиеся первыми и задолго до нашего поколения богословием, также смотрели на природу. Они делали океана и Фетиду родителями всего возникающего и заставляли богов «Клясться водой, называемой поэтами Стиксом, ибо древнейшее есть наиболее почитаемое, а клятва почитается больше всего». Эта древняя традиция получает спекулятивное значение. Если нечто не может быть доказано, То есть, если не достает объективного характера, если, например, при расплате нет расписки или свидетелей, которые видели эту расплату, то клятва — это удостоверение меня самого в качестве предмета — должна высказать, что мое уверение есть абсолютная истина. Так как клянутся в подтверждение наилучшим, абсолютно твердым, а боги клянутся подземной водой, то из этого вытекает, что сущностью чистой мысли, наивнутреннейшим бытием, реальностью, в котором сознание имеет свою истину, является вода. Я как бы выражаю эту чистую достоверность меня самого как предмета, как Бога.